альтернативная физика. Начнем с явлений, лежащих в основе этой диагностической методики. В профильной литературе и на сайтах встречаются такие понятия, как шкала частот живых организмов и тканей, торсионные поля, информационные поля, квантовая энтропийная логика, квантовая хромокинетика весь этот понятийный аппарат создан с нуля и с существующими научными экспериментально доказанными данными никак не связан. Взять хотя бы всякие интересные поля, не вмещающиеся в рамки современной науки. Может они из грядущих эпох? Может это свежие революционные идеи, обогнавшие свое время? Спросим у физика Дмитрия Мамонтова, редактора журнала «Популярная механика». Термин «торсионное поле» появился в 1922 году. Его впервые ввел математик Эли Картан для обозначения гипотетического физического поля, порождаемого кручением пространства. Французское торсион – кручение в рамках теории гравитации Эйнштейна-Картана. Как и сама теория, одна из многих альтернативных теорий гравитации, это поле так и осталось гипотетическим. А вот сам термин получил второе рождение, поскольку его позаимствовали псевдоученые и шарлатаны для обозначения всего подряд, в зависимости от необходимости а точнее для придания наукообразности объяснением и принципам работы различных чудоприборов. Поскольку термин «торсионное поле» постепенно приобрел столь печальную репутацию, что стал нарицательным маркером псевдонауки, шарлатаны стали использовать и другие не столь затертые синонимы, такие как «аксионные», «спиновые», «спинорные», или микролептонные поля. Некоторые из этих терминов, например, спинорные поля, реально используются в квантовой теории, но никакого отношения к заявлениям шарлатанов это, разумеется, не имеет. Это примерно то же самое, что назвать какой-нибудь вибромассажер или электрогрелку синхрофазотроном – или адронным коллайдером, и на основании научности этих названий заявлять о том, что эти приборы, массажеры-грелка, способны излечивать какие-либо серьезные заболевания. Поэтому применение термина «торсионные поля» или любого из вышеперечисленных синонимов должно сразу же серьезно настораживать, И Если речь идет о чем-либо кроме отдельных узких областей теории гравитации и теоретической квантовой физики, это, скорее всего, маркер типичного запудривания мозгов. И, разумеется, никаких генераторов торсионных полей не существует, хотя шарлатаны, конечно, утверждают обратное. Описание принципа работы биорезонансных приборов, очень тяжелы для восприятия. Они перегружены бессвязной псевдонаучной терминологией. Вот классическая цитата, которую физики в один голос называют «несистематизированным бредом». С физической точки зрения аппарат представляет собой систему электронных осцилляторов, кадистор резонирующих на длинах волн электромагнитного изучения, энергия которых – адекватная энергия разрушения доминирующих связей, поддерживающих структурную организацию биологического объекта. Информация о конкретном состоянии биологического объекта снимается бесконтактным путем с помощью триггерного датчика, разработанного с применением новых информационных технологий и микросхемотехники, устанавливающего слабозаметные флуктуации сигналов, выделяемые из среднестатистических шумовых характеристик полей и преобразуемые в цифровую последовательность, обрабатываемую с помощью микропроцессора для передачи по интерфейсному кабелю в компьютер. Применение термина «торсионные поля» должно сразу же серьезно насторожить. Это, скорее всего, маркер типичного запудривания мозгов. Попробуйте с первого раза хотя бы дочитать до конца, не говоря уже о том, чтобы запомнить или пересказать своими словами. Если попытаться максимально упрощенно перевести подобное описание на русский язык, Получится примерно следующее. Все клетки нашего организма колеблются. Для каждого типа клеток эти колебания свои. Существуют эталонные частоты для здоровых тканей и для различных патологических состояний. Если неким образом воздействовать на организм извне, сравнивая сигналы, получаемые от клеток с эталонами, то можно добиться резонанса при совпадении определенной частоты колебаний клетки с частотой колебаний, записанной в эталоне. Таким образом, можно идентифицировать тот или иной процесс, а также различные живые организмы – бактерии, грибки, гельминты и тому подобное, находящиеся внутри человека. Теоретически звучит довольно логично и даже чем-то напоминает описание принципа МРТ если бы не целый ряд «но». Во-первых, как удалось определить, что есть норма, а что есть патология? Этот вопрос до сих пор не разрешен медициной хотя бы потому, что норма оказывается понятием относительным и строго индивидуальным. Несмотря на то, что информационная составляющая всех людей одна, мы говорим в данном случае о геноме, На Земле нет двух абсолютно одинаковых по всем параметрам людей – однояйцевые близнецы, и те отличаются друг от друга. Во-вторых, откуда взялись частотные эталоны, если состояние даже одного отдельно взятого человека ощутимо изменяется в течение одних суток? Теоретически нужно было провести частотную перепись всего населения планеты желательно не только в здравии, но и в болезни, разных болезнях. Кто-нибудь слышал о таком масштабном проекте? Уточним, у химика-органика, научного журналиста, человека энциклопедического кругозора, обладателя золотой мантии телевизионной версии своей игры, главного редактора портала нейротехнологии.рф Алексея Паевского, Может, ему что-то известно? Даже если бы у каждого органа и была некая собственная мифическая частота, чего? Электромагнитных колебаний? Собственных колебаний? То по опыту всех других показателей человеческого организма, от человека к человеку, от состояния к состоянию, от участка органа к участку, был бы огромный разброс. И чтобы диагностировать конкретный орган конкретного человека, напоминаю, ситуация гипотетическая, нужно было бы несколько недель ежедневных наблюдений в разное время суток. Плюс мощная математическая модель обработки сигнала, чего мы не наблюдаем в работе биорезонеров. Я бы не стал говорить о возможной эталонной шкале для каждого органа. Но эти несостыковки ничуть не смущают биорезонансных диагностов. Они говорят, что нужно отказаться от традиционного понимания болезней и судить по нарушениям энергоинформационного обмена клеток. Именно поэтому биорезонансная диагностика якобы может засекать патологические процессы на самой начальной стадии еще в зародыше и тогда путем тонкой коррекции настроек можно вернуть организм в нормальное состояние. А проводится эта коррекция с помощью биологически активных добавок. Ведь на ранней стадии заболевания не требуются грубые вмешательства со стороны тяжелой химической артиллерии, то есть лекарств достаточно мягкого натурального воздействия БАД, или специальным образом заряженных энергоинформационных препаратов, записанных на шарики из молочного сахара. Кстати, а что там с информационными полями? Может хотя бы они существуют? Снова обратимся к Дмитрию Мамонтову. Информационное поле еще одно шарлатанское понятие. В физике оно вовсе не используется, и поэтому является еще более четким маркером псевдонауки. Это, впрочем, вовсе не означает, что организм не имеет каких-либо полей, несущих полезную информацию. Например, организм человека имеет собственное электромагнитное поле. Он излучает в тепловом диапазоне, а температура организма и отдельных органов применяется для диагностики. Слабые электрические и магнитные поля, улавливаемые чувствительными датчиками, Лежат в основе таких методов, как электрокардиография – ЭКГ, электроэнцефалография – ЭЭГ и магнитоэнцефалография – МЭГ. На магнитных полях и квантовых эффектах основана также магнитно-резонансная томография – МРТ. Все бы ничего, но при попытке дальнейших расспросов, например, о сути нарушений, об их физиологической и биохимической основе, об устройстве датчиков, о происхождении эталонов, разговор с поклонниками биорезонанса возвращается к метастабильным системам, передовым технологиям, понимание которых доступно лишь избранным и так в бесконечном цикле.